«Вы когда-нибудь присутствовали при обыске, миссис Клифтон? Вдруг совершенно неожиданно спросил он, снова принимая за сигару, которую оставил на краю пепельницы. Жейн удивленно посмотрела на него и покачала головой. «Быть может, вам интересно было бы знать, как это происходит?» Продолжал сыщик. «Давайте сделаем репетицию. Неужели вы думаете, что они намереваются произвести обыск здесь, в этой квартире?» Со страхом спросила Джин. Бург кивнул. «Сегодня? В какое же время?» «Мне думается, что около шести часов», – тихо проговорил Бург. «Мне хотелось бы указать вам на то, что они будут искать. Конечно, совершенно неофициально». Джейн вскочила на ноги. «С какой же комнаты, вы думаете, они начнут обыск?» «С комнаты Питера», – не задумываясь, ответил Бург. «Ведь у него есть рабочий кабинет». Не так ли? Разве вы никогда не были в его рабочем кабинете? Удивленно спросила молодая женщина. Много раз, улыбаясь, сказал сыщик. Однако я теперь разыгрываю роль человека, который совершенно не знаком с расположением комнат. Не забудьте, что меня во время этого обыска зовут Рупором. Рабочий кабинет Питера размещался наверху. Его квартира занимала два этажа. Это была большая просторная комната, как раз над большой гостиной. Борг остановился на пороге и бегло осмотрел ее. «Вряд ли они станут обыскивать полки с книгами», – тихо проговорил он. «Что касается письменного стола, то, по всей вероятности, он заперт, не так ли?» Он подошел к столику, ампир, и выдвинул все четыре ящика. Они оказались незапертыми и в них не было ничего, кроме письменных принадлежностей. В этой комнате, по-видимому, есть сейф, заметил Бург. Он действительно вскоре нашел сейф, вделанный в стену, и, быстро справившись с секретным замком, открыл дверцу. Да, я знаю секрет этого замка, сказал сыщик, заметив изумление молодой женщины. Питер сам рассказал мне его. Он тщательно осмотрел содержимое сейфа. В нем оказалось несколько туго набитых и запечатанных конвертов. Бург вынул их один за другим, посмотрел на надписи, но не показал их Джейн. Затем снова запустил руку в сейф и воскликнул. Вот он! Сыщик вытащил толстую тетрадь в красном софьяновом переплете, на котором золотом было выгравированы цифры текущего года и торжествующе посмотрел на молодую женщину. «Скажу вам совершенно откровенно, что я, Рупер, искал именно эту тетрадь». «Что же это за тетрадь?» – удивленно спросила Джейн. «Это дневник Питера». Бург не открывал тетрадь, а положил ее на стол и закрыл своей пухлой рукой. «Вы хотите ознакомиться с содержанием?» – спросил он. «Я не знала, что Питер ведет дневник. Он никогда не говорил мне об этом». И Джейн подумала о том, как мало в сущности знает своего мужа Бург раскрыл тетрадь и перевернул несколько чистых листов Прежде чем дошел до первой исписанной страницы Это была четвертая страница дневника И на ней написано было характерным почерком Питера 200 сторон банкнот США, 100 Все превосходное Посланы в Балтимор Что это значит? Спросила Джейн. «240 банкнот Соединенных Штатов Америки по 100 долларов», ответил Бург. «Они, согласно этой записи, были посланы одному из агентов». У Джейн закружилась голова, и ей показалось, что она лишается чувств. «Неужели это правда?» Дрожащим голосом спросила она. Сыщик с озабоченным видом нагнулся к ней. «Не забудьте, что я рупер». Сказал он, через некоторое время я снова превращусь в Бурка. Он перевернул еще несколько листов и снова остановился. Здесь, как объяснил ей Бурк, шла речь о тысячефранковых швейцарских банкнотах. Запись была помечена 3 мая, и Бурк припомнил, что действительно в конце этого месяца появилось много поддельных швейцарских денег. «Какой ужас!» – воскликнула Джейн. Я не хочу читать дальше. Неужели и это правда? Господин Бург, рупор, поправил ее сыщик. Не стоит спрашивать его, правда ли это, потому что он, несомненно, ответит утвердительно. Во всяком случае, рупор и не подозревает истины.